Глава пятая Благодарю за помощь, Элос. Привлек мое внимание Яран, пока я засмотрелся на мозаичный узор на стене. Если ты говоришь про тренировки, то не за что благодарить. Все продвигается вяло, я бы им свою спину не доверил. Я рано сдал смешок и привычно заложил руки за спину. Мы медленно пошли дальше по коридору. Дворец и вправду оказался прекрасным как снаружи, так и внутри. А этот коридор напоминал длинную террасу. Никаких окон, лишь легкие занавески между колоннами приглушали солнечные лучи, но позволяли свободно гулять ветру. «Ты напоминаешь мне одного из моих учителей, он тоже был жестким и требовательным. Мне страшно представить, кто же учил тебя». Мои братья, особенно Кейт. Кейт с даром света, понимающие внул вощь. У меня слишком мало ответов, а вопросов и множится, перешёл я к делу. Это хороший знак. Спрашивай, что пожелаешь. Яран пригласил меня на один из скрытых балконов с металлическими столами и множеством мягких подушек. Нам тут же принесли чай и засахаренные фрукты. Я жил в Поргаде уже больше месяца и привык носить их одежду. Привык к своему новому имени Авара, которым меня называл каждый встречный в городе, привык к некоторым другим незнакомым словам и к тяге южан к ароматическим маслам. Но вот сахар в зелёном чае я всё ещё находил отвратительным, и слуги перестали его добавлять, но неизменно приносили отдельно и ставили рядом, укоризненно глядя на меня, будто именно я оскорблял напиток и пил его неправильно». Местные жители также добавляли в чай листья кимяты. И как бы я ни пытался бороться с этим, люди с кухни продолжали класть их в мою кружку, притворяя, что не помнят моей просьбы. Расскажи о своей семье и о сыне. Что с вашей армией? И почему Аара с достаном разукрашивают лица и пытаются разбираться с патчами? Об этом должна заботиться стража, а принцесса пусть будет принцессой. Яран засмеялся, помешивая чай в кружке из матового стекла. Ты уже не хуже меня знаешь, что проще всю пустыню озеленить, чем заставить Аару отложить меч. Что касается остальных вопросов, то это разговор непростой, и понятнее тебе будет, если я расскажу о нашей вере и о том, кто такие патши. На самом деле, они не обычные разбойники, жаждущие наживы, хоть и не без этого. Наш с ними конфликт произошёл из-за религии, полностью разрушенной падением звезды. Я сделал несколько глотков чая и разрезал инжир тонким ножом. За этот месяц я не слышал, чтобы патчи нападали на Паргаду, они предпочитали поживиться за счёт более мелких поселений, и по моим предположениям, именно патчи напали на города за границей пустыни. Из-за них и Сарна меревался приструнить юг. Мне стало интересно, что бы сказали братья, увидев хоть и медленно, но расцветающую цивилизацию. Отец наверняка пришел бы в восторг от местных традиций, а Каиду понравилась бы Аара. Его привлекали те, кто умел давать ему отпор, хотя такие девушки встречались невероятно редко. Исар и Сара Шейн, скорее всего, заинтересовались бы Дастаном, пытаясь понять статус Назари. А Ти-Ла, сестра, без передышки слушала бы местные легенды. Я с трудом стёр внезапно возникшую печальную улыбку и затолкал в рот кусочки фрукта, сосредотачиваясь на рассказе Ярана. Мы верим, что мир появился из тьмы, продолжал Вождь, не заметив перемены на моём лице. Тьма была холодная и абсолютно непригодная для жизни, но однажды в этой тьме явился Бог, обратившийся огнём. Сперва пламя было маленьким, но оно подарило первый свет. О том огонь начал расти, и тьма обрела цвета и туманности, а искры огня стали звёздами. И так появилась ночь. Вы разделяете понятия тьмы и ночи, верно? В тьме нет жизни, а ночь хранит в себе свет. Так мало, что он едва окрашивает темноту в краски, создавая красоту, которую можно наблюдать над головой после захода солнца. Я кивнул, хоть и не видел особой разницы. Однако непонимание не давало права оскорблять незнакомую мне Веру. Может, я и любил притворяться бездушной тварью, но границы знал. Шло время, и огонь рос, скрипеча, он стал солнцем. Он разделил сутки на части. Ночь и огонь существовали в гармонии, сменяя друг друга. Ночь дарила людям успокоение и прохладу, а свет от огненного шара на небе позволял людям греться в тепле и видеть окружающий мир. Все было в балансе, и в действительности ночь и огонь никогда не разделялись, потому что в дневное время на земле от каждого предмета была тень, а люди даже ночью жгли костры. Я откинулся на подушки и бросил взгляд на сады. Балкон выходил на задний двор, и я наблюдал, как люди собирали тяжелые гранаты. Некоторые плоды они разрезали ножом, раскрывая рубиновую плоть, принюхивались, пробовали на вкус — а затем, удовлетворенные результатом, переговаривались и возвращались к работе. Для моего народа ночь — священное время отдыха и покоя, поэтому запрещено ругаться и воевать в темное время суток. Огонь — священная стихия, и она не должна быть осквернена грехом. На кострах мы сжигаем мертвецов, веря, что таким способом освобождается душа, и если она желает, то сможет отправиться на перерождение. Вы верите, что смерть не конец? Именно. Наши предки в этом убедились. Моя семья тоже верила в перерождение, но я всё равно скептически поднял бровь после непоколебимого заявления вождя. Однажды умер всеми уважаемый жрец. Его тело, как и подобает, возложили на костёр, дабы сжечь. Как только плоть и кости сгорели, огонь неожиданно прекратил дымить. Душа жреца слилась с тем бездымным пламенем. И он вернулся неведомым существом. В качестве награды за праведную жизнь и благородные поступки огонь подарил жрицу тело могущественного джина. И узнали тогда люди, что джины существуют в разы больше. Называют они себя девами и скрыто от людских глаз живут в песках, в скалах и в озёрах оазисов. Среди этих существ были как добрые, так и злые. Одни несли благо и помогали заплутавшим Другие же обманывали и даже убивали. И все же жизнь существовала в равновесии. Это были прекрасные времена, когда мой народ был един в вере и одинаково почитал как огонь, так и ночь. Первый раскол произошел из-за осквернения священной стихии. Мой взгляд все так же был направлен на сады, но я более не видел ни рабочих, ни гранатовых деревьев, ни неба. Я смотрел куда-то сквозь горизонт и заметил, как... задержал дыхание, боясь пропустить хоть слово из легенды. Однажды двое людей нарушили правило не ссориться во время священного времени покоя ночи. Но стало хуже, когда ссора переросла в драку, а драка в убийство, хмуро продолжал Йеран. Один умер от руки другого, виновник испугался содеянного и бросил тело в ближайший костёр, осквернив не только ночь, но и священный огонь. чтобы отомстить своему обидчику разгневанный убитый вернулся гулем обожжённым огнём мертвецом. Гули правда существуют? Наши легенды гласят, что да, но сам я греха не совершал и с подобными существами не встречался, признался Яран. После осквернения обеих стихий мой народ начал постепенно делиться на тех, кто отдаёт предпочтение ночи, и тех, кто восхваляет пламенных существ, считая что ночь прекратила нести покой, став временем скрывающим грехи от чужих глаз. Последователи огня принялись называть себя огнепоклонниками. И так мой единый народ разделился на племена, а пропасть в вере разрослась. Падение звезды полностью разрушило единство. Те, кто и до этого отдавал предпочтение ночи, ужаснулись разрушением, которое принесло жидкое пламя. из вулкана и вовсе прекратили видеть в огненной стихии что-то священное. При падении звезды количество почитателей огня сильно сократилось. Они погибли потому, что не бежали из своих городов, думая, что раз поклоняются огню и чтят его, то лава их не тронет. Я помурщился, не желая представлять такую жуткую и глупую смерть, но воображение само рисовало картины. Количество почитателей ночи, наоборот, выросло с появлением людей с даром тьмы. Огнепоклонники разделились во мнениях. Одни решили, что стихия их предала, а ночь истинно раздаровала способности смертным. Другие же посчитали носителей дара тьмы грязными теми, на ком остался отпечаток сумрака трехлетней долгой ночи, которую огнепоклонники проклинали. В итоге оставшиеся приверженцы огня сбились в единое племя и начали нападать на носителей дара тьмы, считая их опасными и обвиняя в сокрытии света священного огня в своём мраке. Этих еретиков мы стали называть падшими, ибо они пали на самое дно в своей глупости и сами же нарушили баланс. Ещё люди зовут их падальщиками, так как они часто прикрываются верой, а на деле мародёрствуют и грабят. Поэтому Аара с Дастаном разукрашивают лица и притворяются одними из них, чтобы легче было сбить с толку противника. Хоть я не одобряю действия дочери, но Аара умеет перемещаться и сажать ее под замок — дело бесполезное, — невесело усмехнулся Иоран. Поэтому я попросил хотя бы Дастана всегда быть рядом, и... Пригля... Он запнулся и закашлялся, но когда я решил постучать ему по спине... Яран приподнял руку, безмолвно убеждая, что всё хорошо. Кашель быстро ушёл, и Вождь промокнул губы платком. Значит, ты поклоняешься ночи, уточнил я. Да, как и все в Аргаде, но такое определение не отражает полностью наших идей. Падше привозносит огонь, считая его видимым ликом Всевышнего, а ночь по их новому вероучению была не более чем тьмой без искры света. Мы же, последователи ночи, верим в баланс Мы не отрицаем святости огня, но и не превозносим его перед ночью, считая, что без тьмы свет губителен, как и без света губительна непроглядная тьма. Где ваша армия, почему она не разберётся с патчами? Иаран поднялся на ноги взмахом руки, призывая следовать за ним. Он привёл меня в одну из смотровых башен. Я привык к невысоким двухэтажным зданиям Астары, поэтому когда Выглянул наружу с узкого балкона, у меня на мгновение закружилась голова. В самом дворце 5 этажей, башня же поднималась выше. Ощутив дурноту, я решил не гадать и не спрашивать о точной высоте. Позабыть о неприятных ощущениях в желудке мне помогли раскинувшийся внизу прекрасный вид и голос Ярана, взгляне на парагаду, её поля с посевами и сады. Почти все имеющиеся войска я отправил на защиту города и урожая. Вождь указал на посты воинов, на далекие патрули среди барханов. Во дворце мы тоже держим стражу. Но очень мало. Имеющуюся у нас армию даже сложно назвать таковой. Качественно обученных солдат не больше пяти сотен, и все они рассредоточены. чтобы защищать границы Паргады и нескольких других городов. Я уже упоминал, что не являюсь единоличным монархом, хотя все ждут от меня этого. Я начал с малого, поселился с дочерью во дворце, чтобы восстановить его, ведь это наследие моего народа. Пока я лишь примеряю на себя роль правителя, не уверен, и справлюсь ли с задачей». Вождь уперся руками в каменные перила и взирал на город. Стены вокруг дворца были полуразрушены, и их тоже медленно, но восстанавливали. После раскола веры мой единый народ разделился на пять племен. Однако мы все жили слишком близко и понимали, что междоусобицы нас погубят. Так был создан Совет Пяти. Пятеро вождей управляли территорией, поделив ее и сдерживая войны. Они также выступали в качестве судей, если происходил разлад между людьми из разных племен. Мой род Калануа всегда был в этом совете, место передавалось от отца к сыну столетиями. При падении звезды два племени огнепоклоненников тех, кто решил не бежать, полностью исчезли. Ещё двое вождей погибли при чёрной зиме, попробовав новое для него название. Яран вопросительно посмотрел на меня, и я одобрительно кивнул, подсказав, что он верно использовал понятие. Я единственный выживший из совета пяти, и именно я решил переформировать структуру, решив, что в совете нужно больше людей. К себе в помощь я отобрал шестерых представителей из оставшихся трёх кланов. Вероятно, именно эти действия и привели к тому, что все смотрят на меня как на подходящего кандидата в монархи. Есть другие причины, почему они хотят видеть тебя на троне. «Да, легенда», — улыбнулся он. «Ходит миф о том, что родоначальник моей семьи вступил в связь с джинном, и у них родилось дитя. Поэтому меня и мою родню уважают не только последователи ночи, но даже огнепоклонники. Считают, что в венах Калануа есть капля священного огня. И это бесполезно отрицать, потому что магия в нашей крови действительно есть». Заговорщически бросил я ран и зашагал вниз по лестнице. Мне хотелось расспросить вас подробнее, но обрушившийся поток информации уже оказался большим, и я боялся потерять нить разговора и решил уточнить в другой раз. Мы спустились на первый этаж, иран провёл меня через коридоры, чтобы показать зал, где происходили заседания совета. Вы поступили правильно, заговорил я, обдумав услышанное насчёт малочисленной армии. В Астаре и на севере все достойные правители также сделали упор на восстановление земледелия, ведения хозяйства, выращивания скота до добычи ископаемых. Поэтому не было особых проблем, помимо варварских банд, в которые сбились мечтающие о лёгкой наживе. Но мой отец часто повторял, что как только желудки будут полны, люди вспомнят о жажде культуры, праздников и, конечно же, власти. Твой отец поистине мудрый человек, ясно почему Астара так процветает. Вам тоже нужно позаботиться об устройстве власти и армии. Вся эта игра в вождя долго не продлится. Тебе стоит занять трон прежде, чем появится новый кандидат или кто-то из совета решит, что ему хочется быть главным. Подобное приведёт к кровавой бойне за место на троне. Ты оттягиваешь неизбежное, но время на раздумья заканчивается. Совсем скоро кто-то другой захочет стать королём. «Будь это страна моей, я бы предпочел во главе человека мудрого и знающего вес этой ответственности, как ты, Яран». Вождь поджал нижнюю губу и кивнул, нехотя соглашаясь. Возможно, некоторые мои слова были слишком резкими, но я не хотел смягчить ситуацию. Мой отец заранее думал об этом и готовил Исара к будущему. Но Райан знал, что за спиной Исара будут стоять братья, и что в нашей крови самый сильный дар. По истине можно доверять лишь родным, а у Ярана осталась одна Аара. Достаточно ли её, достана и других имеющихся сторонников? Кто знает, какую поддержку сможет собрать другой кандидат и не переманит ли он нужных людей на свою сторону? Я близок к тому, чтобы принять ответственность, но боюсь за Аару, признался Яран, капнув ароматического масла в латунную чашу с водой. Под ней горела свеча, нагревая жидкость. Прошло всего несколько секунд, и аромат мяты и какого-то цветка в воздухе заметно усилился. Как это относится к Ааре? Мой народ не приемлет женщину-правителя. У меня был сын, старший брат Аары. Он должен был стать следующим представителем Калануа в совете. Я потерял абсолютно всех: жену, своих на заре, сына. Поэтому теперь я боюсь за свою дочь. Ей будет необходим муж, способный стать моим преемником и следующим королем. Супруг будет гарантией ее защиты. Так найди ей подходящую кандидатуру. Боюсь, что ни на один из предложенных мной вариантов она не согласится. Отстраненно пробормотал я ран уже скорее себе, чем мне. А принуждать я не хочу. Она возненавидит меня до конца моей жизни, если я попробую надавить. не хотея я представил с какой лёгкостью толпа сметёт Аару после кончины отца, либо её насильно выдадут замуж, либо сопротивление будет стоить ей жизни, а с её характером второе более вероятно. Я встряхнул головой, поняв, что начал продумывать действия для решения их проблем. Я шёл сюда не для того, чтобы ввязываться в политику, да и какой толк от моих советов, когда я и свои-то проблемы решить не мог. у меня не было ни дома, ни семьи, ни цели, и сам я был чужаком среди чужаков.